И отвечала ему собака дева Афина, Дома, о котором спросил ты, отец, чужеземец, сейчас же я покажу. В соседстве живет мой отец безупречный. Полно молчания иди, я дорогу указывать буду. Ты же на встречных людей не гляди и не делай вопросов». Очень не любят у нас иноземных людей, Враждебно, холодно их принимают, Кто прибыл из стран чужедальных. На корабли полагаясь свои, Быстролетные, бездны, моря они испытуют. Им дал это Бог, земледержец. Быстро у них корабли, Подобные крылу или мысли. пошла впереди Одиссея палада Афина, быстро шагая. А следом за ней Одиссей Богоравный и между славных судами фиаков никто не заметил, как через город он шел. Это сделала Дева Афина в косах прекрасных богиня могучая, скрыла чудесно в облаке темным его всем сердцем любя Одиссея шел Одиссей и дивился на пристани их с кораблями и на просторной площади их, на высокие стены, крепким везде частоколом снабженные. Диво для взоров. После того, как пришли они к славному дому цареву, так начала говорить совокая дева Афина. Вот тебе дом тот, отец чужеземец, который велел ты мне указать. Ты увидишь царей там, питомцев Зевеса. Пир пируют они. Войди к ним вовнутрь, и боязнью сердца себе не смущай. Наиболее во всяческом деле преуспевает смельчак, если даже пришел издалека. Прежде всего подойди к госпоже, как в столовую вступишь». Имя ее — Арета, от предков она происходит, тех же, которые мужа ее Алкиноя родили. Так почиталась она и теперь почитается так же, милыми всеми своими детьми и самим Алкиноем, как и народом, который глядит на нее, как на Бога, дружно приветствуя всюду, когда ее в городе встретят ибо она и сама умом не бедна благородным. Ласковым словом Орета и споры мужей разрешает. Если скиталец к тебе отнесется арета с вниманием, можешь надеяться близких увидеть и снова вернуться в дом, благозданный к себе и в милую землю родную. Так сказав, отошла совокая от дева Афина, по беспокойному морю, покинувший остров Прелестный. До марафона дойдя и до улиц широких Афинских, прочный дом Ерехтея богиня вошла. Одиссей же к славному дому пошел Алкиноя. Пред медным порогом остановившийся, долго стоял, охвачен волнением. Так был сиянием ярким, подобен Луне или Солнцу. Дом высокий царя киноя отважного духом. Стены из меди блестящей тянулись и справа, и слева внутрь от порога, а сверху карниз пробегал темно-синий. Двери из золота вход в крепкозданный дворец запирали, и серебра-косяки на медном пороге стояли. Притолока из серебра а дверное кольцо золотое. Возле дверей по бокам собаки стояли. Искусно из серебра и золота их Гефест изготовил, чтобы дворец стерегли Алкиноя. Высокого духом были бессмертны они и вечны вечные веки. В доме самом вдоль стены, прислоненные к ней, непрерывно кресла внутрь от порога тянулись, На них покрывало мягко пушистые были наброшены женщин-работа. В креслах этих обычно возиво сидали фиаков. Ели и пили обильно, ни в чем недостатка не видя. Юноши там золотые стояли на прочных подножьях. Каждый в руке поднимал по факелу ярко комнаты дома в ночной темноте для гостей освещая. В доме его пятьдесят находилось женщин-невольниц. Те золотое зерно жерновами мололи ручными. Пряжу пряли другие, и ткани прекрасные ткали. Тесно одна близ другой, как высокого тополя листья, с плотно сработанной ткани струилось жидкое масло. Как между всеми мужами фиаки блистают искусством, по морю быстрый корабль направлять, Такие жены искусные, более прочих, в тканье, одарила их щедро Афина знанием прекрасных работ рукодельных и разумом светлым. Сад у ворот вне двора простирался огромный, в четыре гия пространством.